С некоторых пор реагирую неадекватно, а именно огрызаюсь. Но об этом, пожалуй, позже. Вы спросили меня с присущей вам лаконичностью, нужны ли слова. Вернее, не так. Вы написали «слова нужные и ненужные». Дорогая незнакомка, кажется, мне есть что ответить. Любой прилежный читатель научно-популярной макулатуры и любая прилежная посетительница психоаналитика у нас уже в изобилии первых и вторых расскажут вам про различие между аудиалами, визуалами и кинестетиками, то есть людьми, у которых преобладает слуховой, зрительный или осязательный тип освоение действительности. Я на их фоне выгляжу дилетантом от психологии. И позвольте дальше не распространяться по поводу особенностей внутренней организации и, как следствие, разной потребности в словах. Но вас же, сколько я понимаю, интересовала не консультация врача, а мнение взрослого мужчины. Как взрослый мужчина, я хорошо знаю, как порой женщине не хватает слов. Случаи хрестоматийные, описанные в каждой мыльной опере и пережитые каждой женщиной наяву. Вы приготовили утку в клюквенном соусе, сделали прическу, повесили новые шторы в гостиной, да мало ли. Он пришел и в лучшем случае что-то буркнул. Что говорить? Симптом опасный. Не должен мужчина отмалчиваться по поводу прически. Придется объяснить себе, что же именно происходит. У меня целых три варианта ответа. Вариант первый. Вот он такой. Он у вас Такой хмурый, неразговорчивый. Его в детстве научили, что это и есть мужественность. Отдается незначительной коррекции, но очень медленно и требует квалифицированного подхода. Вариант второй. Он молчит, потому что ему все равно. Не нужны ему ни ваши шторы, ни ваша прическа, а утка не принципиально может быть, может не быть. Жизнь кончена, или она происходит где-то в другом месте. Диагноз, вы что-то пропустили. Лечиться длительным расставанием без каких бы то ни было гарантий на ремиссию.